Голова 26 «Давно ты здесь?» — лениво поинтересовалась я у Уриэля. Он восседал за столом и тянул алую жидкость из прозрачного фужера. «И не рановато ли для вина?» «Недавно», — отозвался он, отпивая напиток. «Хочешь присоединиться?» — предложил весело. «Не пью», — открестилась я, осматривая рану на запястье. Кровь ещё сочилась из тонкого пореза. Недолго думая, я слезала её с пальцев, и чуть зажмурилась от яркого вкуса. Так странно ощущать собственную энергию, но кровь в Эдеме невероятно насыщена. «Вообще не пьёшь или только со мной?» Уриэль продолжал улыбаться, но глаза Серафима мерцали золотом. Стало не по себе. «Зря ты пробуешь при нём кровь», — упрекнула Лилит. «Вообще не пьём», — соврала я. «Особенно с Серафимами», — захихикала моя демоница. «Я тебе сегодня нужна?» Схватив кувшин, я полила руку водой, чтобы смыть кровь. «Нет, можешь устраиваться на новом месте». «Отлично. Я как раз хотела подыскать квартирку». «Как знаешь», — хмыкнул он. «Но ты меня не стесняешь». «Хочу своё жильё», — пояснила я мягким тоном, обматывая руку тряпицей. «Обработаю в своих временных покоях». «Присоединишься к гуляниям в дворце», — перешёл он к другой теме. «Я не по праздникам». Подхватив со стола лепёшку, отправила её в рот. «Хорошо тебе повеселиться». «И тебе удачи с поисками жилья». Лучезарно улыбнулся он, и я решила про себя, что Уриэль не злится на мои отказы. Остаток дня прошёл плодотворно. Для кану Центуриона оказались открыты все двери, потому мне удалось легко отыскать подходящую квартиру, даже апартаменты. В центре города, обставленные новенькой мебелью, В моём распоряжении были просторная гостиная, уютная спальня, потрясающая купальня с мини-бассейном, гостевая комната и кухня, чисто для галочки. Так что к вечеру я перебралась в новое жильё и закупила минимум необходимого. На первое время. Правда, потом предстояло отовариться капитально. Весь гардероб остался в океироне. Зато с собой были все важные артефакты. Моё жилище стало моей крепостью. на утро после пробуждения... Я даже не сразу вспомнила, где нахожусь. Ещё не привыкла к новой обстановке. Комнату наполнял золотой свет солнца и аромат купленных вчера в порыве демонической сентиментальности лилит цветов. Сладко потянувшись, я улыбнулась самому спокойному за последнее время утру и перевернулась к краю кровати. А потом ещё раз, чтобы его всё же достичь. В этой постели могли уместиться трое, но спала одна единственная печатница высшего демона. «Это можно исправить», — протянула Лилит. «Я бы даже сказала, нужно. Ты обещала разобраться с этой проблемой». «Обещала и к кому-нибудь присмотрюсь», — рассеянно хмыкнула я в ответ. «У тебя девять классных мужиков в подчинении», — пропела она с намёком. «Можешь приказать любому тебя ублажить». Я сбилась с шага от её предложения, а демоница расхохоталась. «Умеет же». Хотя выглядело бы забавно, если бы я кому-то приказала отправиться в мою постель. Начнём с того, что не девять, а восемь. Тирасатай. И закончим тем, что я не буду соблазнять подчинённых. Уриэль, никаких серафимов в моей постели. Забеги в его постель, Лилит. Он бывает на земле, может и тебя прихватить, показать новый мир или прихватить меня с центурионом и без постели. Радуйся, что он не видел мою фотку и больше на него не заглядывайся. Я подыщу кого-нибудь. Обещаешь? Обещаю. Лилит права. Надо с этим разобраться. Но даже признать необходимость такого шага сложно. Я не представляла, как сумею позволить мужчине меня коснуться, не то что перейти к более смелым ласкам. Наверное, не стоило бегать от Азазели. Его я опасалась, потому готова была позволить всё. И, скорее всего, близость состоялась бы, даже, возможно, новый брак, если бы меня не втянули в игры Серафимов. Теперь неизвестно, чем мне аукнется выход Кауриэля. Дальше день проходил неспешно. Я переоделась в удобный костюм и покинула свою крепость, чтобы пройтись по торговым рядам. Если всё же надумаю присоединиться вечером к празднику, надо бы приобрести что-то нарядное. Лавки радовали разнообразием и новыми задачками. Продавались белые и чёрные карнавальные костюмы. Ненавязчиво расспросив одного торговца, я выяснила, что это связано с особенностями праздника. В чёрном — изображали злых инфернцев, похищавших бедных девушек, а в белом — бравых серафимов, закрывшим им путь щитом. К сожалению, гуляния уже начались, потому узнать больше об истоках праздника в библиотеке или книжном не было возможности. Зато я увидела его, моё платье, тонкое, из двойного слоя чёрного кружева с открытой спиной, но под горло и обористой юбкой до колен с вставками алой ткани. Оно напоминало сценические костюмы для танго с земли, что навевало чувство ностальгии. Я приобрела его без примерки и взяла дополнительно к нему накидку и удобные сапожки на небольшом каблучке. Женская натура слилит на пару урчала от удовольствия. В душе расцветало праздничное настроение. И я пришла к выводу, что повеселиться стоит, раз сегодня выходной. Вот только воодушевление решили подпортить. Слежка стала, очевидно, довольно давно — Но я всё же надеялась, что она связана с появлением нового Кано, а не конкретно с моей личностью. Но трое мужчин в неприметной одежде следовали за мной всюду. Пришлось уходить из ресторана, где я решила пообедать через чёрный ход. Плащ был с собой, он скрыл мою одежду и голову. Незнакомцы меня потеряли, засуетились и разбежались на поиски. Одного из них я вела несколько кварталов, прежде чем напасть. Мужчина был далеко не воин, потому даже не понял, что произошло, когда я налетела на него со спины и вырубила. Найденные в его карманах документы и несколько простых артефактов ничего не сказали о причинах слежки. А в городе не было убежищ, где можно его допросить. Пришлось тащить бездыханного горя шпиона на окраину. Там я привела его в чувство и расспросила. А он особо и не сопротивлялся, слишком боялся за свою жизнь. Оказалось, мной интересуется местный теневой барон Лемм, Причины подобного внимания моему собеседнику были неизвестны, а на встречу с заказчиком я уже опоздала. Да и Лилит ворчала. Потому я решила оставить решение возникших проблем на другой день, а сама отправилась домой, чтобы привести себя в порядок. «Столько времени потеряла», — проворчала Лилит. «Не пускать же всё на самотёк». Вернувшись к себе, я полежала в бассейне, попивая фруктовое вино, а потом начала собираться. Но успела только натянуть бельё, когда раздался звонок в дверь. Пришлось надеть маску, накинуть халат и отправляться проверять, кто ко мне пожаловал. Может, хозяин что забыл, или пришли по поводу каких-то бытовых мелочей? Но надежды на спокойных визитёров не оправдались. Артефакт наружного наблюдения не работал, что уже насторожило. Я приоткрыла дверь, держа за стены, и тут тут же толкнула, будто по ней ударили ногой. Судя по всему, так оно и было. Дверь с грохотом ударилась о стоящий за ней шкаф, В комнату вбежали сразу двое воинов со скрытыми артефактами лицами. Как-то радикально отменялись мои выходные. И кому я не угодила на этот раз? Мужчины тут же ринулись в атаку, но явно не рассчитывали, что особенность помещения квартиры будет играть против них. Узкий коридор длиной в 3 метра не позволил напасть одновременно. Противники разъединились, один из них ринулся на меня, взмахивая булавой. В квартиру вошёл последний, третий противник, и закрыл дверь. Я легко отклонилась, материализовывая меч в руке. С копьём была бы так же неповоротлива, как мои враги. Звякнула цепь, когда я отбила металлический шар с шипами. Но мы оба не ожидали, что он ударится о стену и вновь устремится в меня. В голове зазвенело. Маска слетела с лица, когда снаряд проехался по моему виску. Мы оба потеряли своё оружие. Мужчина рванул на меня, пытаясь ударить уже кулаком, Я резко присела, провела подсечку и, продолжая разворот, ударила ногой по приподнявшейся голове врага. Второй противник рванул было в атаку, но чуть помешкал и упустил момент. Я подскочила на ноги и встретила его наконечником, материализовавшегося в руках копья. Мужчина насадился на него на полном ходу, захрипел от боли, задёргался, а я продолжала наступать, отталкивая его назад. Наконечник копья углубился, пронзая тело умирающего насквозь и впился в дверцу шкафа. Последний из врагов понял, что силы неравны. Попытался приоткрыть дверь, но получил кулаком в челюсть и повалился на пол без сознания. «Весело», — прокомментировала я внезапный беспорядок. Теперь в моей прихожей валялись два бессознательных воина и один висел, насаженный копьём на дверь шкафа. Ковёр впитывал в себя потоки крови. С моего подбородка тоже капали алые капли, добавляя мне уборки. «Не надо было открывать, вылетело бы в окно». «Думаю, меня и там могут ждать». Схватив бессознательного мужчину за щиколотку, я потащила его в гостиную. По дороге прихватила и второго. Хотела расположить на стульях, но сначала предстояло принести верёвки из шкафа, который теперь украшал труп самого неудачливого из напавших. В дверь снова позвонили. На этот раз я не собиралась открывать. Но потом из спальни послышалась вибрация. Заинтригованная я отправилась на странный звук. Вибрировал камень на моём доспехе Центуриона. А стоило его коснуться, как в голове раздался голос Тироса. «Кано, здравствуйте!» — вежливо поздоровался он. «Мы стоим возле входа в вашу квартиру. Можете открыть?» «Сейчас». Хмыкнув про себя, я отправилась выполнять просьбу. «Это что же выходит? В доспехе есть артефакт связи? Ещё и с маяком? Иначе как меня отыскали члены моего Центуриона? Самое интересное, что такие ментальные артефакты связи были запрещены» и не появлялись даже на чёрном рынке. Теперь становилось понятным, почему эта примочка только Центуриона. Быстро надев маску, я осторожно приоткрыла входную дверь. На этот раз обошлось без сюрпризов. Снаружи меня ждали тирас Белос и Орестес. Мужчины предстали в повседневной одежде, выглядели представительно, явно намеренные хорошо повеселиться на празднике. «Привет, что-то случилось?» — предположила я. «Вы никого не знаете в городе Кано?» «Мы решили предложить вместе отправиться на праздник», — пояснил тирас рассматривая меня тревожным взглядом. «Да, я не иду на праздник. У меня срочные дела». «Кано, что происходит?» — нахмурился Арестас. «Всё отлично», — соврала я. «У вас кровь», — сообщил белос «И в квартире тоже кровь». «Ладно, заходите», — осклабилась я, коснувшись подбородка. «Быстро же меня раскрыли». «Считайте, что теперь и у вас дела». Из-за вонзившегося в тело злоумышленника копья дверь не открывалась полностью. Мужчины протиснулись в образовавшийся проход и настороженно огляделись. «Кто посмел напасть на коно Центуриона?» Кажется, Орестес был готов убивать. «Как бы не пришиб остальных напавших, а то некого будет допрашивать». «Не знаю. Они не представились». Пожала я плечами, схватившись за древко копья. Оружие рассеялось, и труп рухнул к моим ногам. Теперь можно было беспрепятственно достать из шкафа верёвки. «Обычно в таком хранится одежда», — хмыкнул белос рассматривая арсенал оборудования. Помимо палатки и артефактов, здесь ещё лежали в ожидании своего звёздного часа снаряжения для скалолазанья и кандалы. «Одежда у меня хранится в спальне», — пропела я. «Парни, вам не трудно вынести труп. Я дам мешок». И вытянула названный предмет из шкафа. — Кано, надо вызвать следователей, и разобраться, сообщить Уриэлю. Тирос пришёл в себя от удивления и ринулся в наступление. — И в первую очередь я обязан оказать вам помощь. — Молодец, держи мешок, — я бросила опешившему на стару свёрток. — А вызывать никого не надо. Сейчас я проведу допрос и решу, что дальше делать. — Кано! — начал было возмущаться он. — Я бывший следователь, если забыли. И сегодня праздник, зачем его портить? «Отащите труп в управление и можете гулять. Дверь за собой захлопните». Услышав протяжное мычание из соседней комнаты, я убежала, оставляя легионеров в недоумении. Один из злоумышленников приходил в себя. А пока он окончательно не очухался, я обыскала его, связала и одарила блокиратором. Следом те же манипуляции провела с его подельником. «Давай поступим так», — предложила я только пришедшему в себя мужчине, усаживая его на стол. «Мы пропускаем этап, когда тебе жутко больно, и сразу переходим к моменту, когда ты мне всё рассказываешь. Мы оба экономим время, я успеваю на праздник, а ты сохраняешь все зубы, ногти и пальцы. Идёт?» Злоумышленник злость стиснул челюсть, но стоило мне схватиться за его мизинец и проверить крепость костей, как сразу решил во всём признаться. «Мы просто выполняли заказ», — процедил он. «Ничего личного, да?» — криво ухмыльнулась я. «И кто заказчик?» «Я не знаю деталей». «Нас нанял Лэн». «Как интересно. А связываетесь вы через эту штуку?» Я продемонстрировала ему большой золотой медальон со множеством разноцветных камней. Артефакты связи активно использовались в Легионе, подпольщики же лишь создавали кривые аналоги. Они вечно ломались, можно сказать, были одноразовыми. «Да, да», — закивал мужчина. «Надо нажать на зелёный кристалл». «Конечно», — кивнула я. «Только сначала разблокирую Бедняга резко побледнел, поняв, что я разгадала его уловку. Такие артефакты снабжали защитой. Меня бы шарахнуло током, если бы я попыталась влезть сама. «Что ж, спасибо за сотрудничество». Поблагодарила я, когда он провёл разблокировку и тут же отправила его в страну с наведений мощным ударом в челюсть. «Эх, Лен, что же ты нарываешься, а?» протянула весело, подкидывая в руки артефакт. «Мы не пойдём громить теневого барона», бескомпромиссно заявила Лилит. «Нам надо выгулять платье!» «Кано!» За спиной послышалось деликатное покашливание. Тирос, Орестас и Белос топтались в проходе, явно пребывая в шоке от творящихся вокруг меня событий. «Вы ещё здесь?» «Не могли же мы оставить нашу новую любимую Кано?» фыркнул Берсерк. «Раз так, теперь всё отлично. Можно утащить этих в тюрьму. Справитесь?» «Кано!» «Повторяю, мы обязаны сообщить Урюэлию об инциденте». Тирос включил режим законопослушного легионера. «И вас надо осмотреть». «Я не снимаю маску. Даже при лекарях». «Но...» «Так, ладно, парни, приказ. Все эти трупы и полутрупы взять, сложить в мешки и оттащить в управление. Пусть разбираются без нас. А вам приказываю повеселиться на празднике Но не усердствовать. Завтра тренировка». Мужчины рассеянно переглянулись, но им пришлось подчиниться. Так что вскоре мне удалось выдворить за дверь абсолютно всех незваных гостей. Испачканный ковёр отправился в мусорку. Быстро протерев полы от крови, я вновь ринулась мыться. В купальне обработала рассечение на виске, а потом занялась наведением красоты. Платье село идеально. Я долго кружилась перед зеркалом, вспоминая танцевальные па из далёкого прошлого. Только Лилит это быстро надоело. Она требовала зрелищ, веселья, вина и, в идеале, мужчину. Потому я завершила сборы, и, прихватив артефакт в связи с доспеха, выпорхнула в окно под прикрытием иллюзий, чтобы избежать слежки. Насиал опустился вечер. Город гулял. Украшенные светящимися разными оттенками алого огни улицы наполнила разряженная в чёрное и белое толпа. Наверное, только в этот день простой люд может себе позволить эти цвета. Впрочем, большей частью подобные вещи были одноразовыми. Белый получался путём сильного химического воздействия, Такая ткань имела лёгкий желтоватый отлив, а чёрного оттенка добивались с помощью дешёвой краски. Костюмы инфернцев не предполагали дальнейшую стирку. Впрочем, моя одежда была из качественной ткани, потому я надеялась поносить понравившееся платье ещё не раз. Общее веселье наполнило и меня. Тем более сегодня во мне никто не узнал бы кану Центуриона. Так что я спокойно пила вино, расслабленно гуляла и вскоре вместе с основным потоком толпы добралась до центральной площади. Здесь играла музыка, и шимы танцевали, и я с радостью влилась в это извивающееся в пляске море. Лилит смеялась. Я отрывалась от души, и когда мне предложили запрыгнуть на сцену, только кивнула, позволяя меня подкинуть. Здесь было намного свободнее. Оглядевшись и вскинув руки на крики толпы, я продолжила танцевать. Тем более на сцену подбросили не только меня. В какой-то момент музыка вдруг прекратилась, но не успели раздаться крики разочарования — как над площадью вспыхнула алом проекция каменистой местности, испещрённой лавовыми реками. «Инферно!» — эпично прогремел мужской голос. «Бесплодные земли, населённые кровожадными монстрами!» Над проекцией появились чёрные зубастые фигуры, облачённые в массивные доспехи. «Какая карикатура!» — усмехнулась Лилит. «Они пытались уничтожить наш род». Наш дом страдал от нападок соседей. Но появились они, Серафимы. Напротив чёрных фигур инфернцев в золотистом сиянии возникли белоснежные крылатые войны. Тогда монстры начали красть наших женщин. Перед инфернцами появился ещё один, сопротивляющийся девушкой на плече. Мысли Лит хмыкнули, вот как эдемцы обставили возникшие из-за оттай проблемы. «Серафимы вступили в борьбу за нашу свободу!» Иллюзорные инфернцы и эдемцы схлестнулись в бою. И в тот же миг из толпы поднялись в небо два десятка мужчин в чёрных и белых доспехах и тоже принялись сражаться. Лица актёров, изображавших инфернцев, скрывали свирепые маски, придавая им сходство с настоящими монстрами, но никак не с соседями. Вспыхивали молнии, гремел гром, яркая игра теней создавала иллюзию правдоподобности. Толпа кричала от восторга, замирала на особо опасных моментах и рукоплескала победам. Даже я заворожённо наблюдала за действом, потому проморгала момент похищения. Меня вдруг подхватили на руки и под взмах крыльев подняли в небо. Я вцепилась в доспех на сильных плечах, даже собиралась приставить нож горлу этого смертника, но потом заметила, что в небо взмыли и другие актёры с девушками, что танцевали со мной на сцене. Похоже, нас невольно привлекли к постановке. И, наверное, это было бы круто, но я предпочитала летать на своих крыльях. Надеюсь, нас быстро отпустят. Только спектакль продолжался, а мой похититель начал отлетать подальше от площади. «Хм, Натали, похоже, тебя действительно похищают», — задумчиво протянула Лилит. «Опять?» — скептически отозвалась я, но решила уточнить у своего внезапного спутника план полёта. «Эй, а можно меня обратно?» Я приподняла маску на лице мужчины. Он хищно улыбнулся. В свете сияющих вдали иллюзорных молний блеснули клыки. Я опустила маску обратно и отдёрнула руку от лица Инфернца. «Меня действительно похищают. Скажи ему, что он не оригинален». «Обязательно», — закатила я глаза. «Ну ладно, понеслось». Вздохнула я, и в моей руке материализовался меч. Инферниц на реакцию не жаловался и, прежде чем лишился жизни и части конечностей, выпустил строптивую жертву похищения. Я камнем полетела вниз, но быстро развернулась в полёте, материализовала крылья с бронёй и понеслась в погоню. «А может, оставить всё как есть?» — предложила лениво Лилит. «Их там не обидит?» Несчастные девушки выглядывали из-за плеч своих похитителей и смотрели на меня так жалобно, что щемило сердце. «Их забирают из семей». «Но куда ты одна?» «Давай сойдёмся на том, что я не могу прекратить по коню «Объявляйте тревогу!» Прокричала легионером, когда мы пролетали над крепостной стеной и попыталась атаковать одного из похитителей. Но стоило приблизиться, как на меня налетел свободный инфернец Правда, бой ему навязать не удалось. Нанеся пару ударов, он увеличил расстояние между нами. А потом вклинился снова, не позволяя мне освободить ни одну из девушек. Становилось ясным, что в эту опасную вылазку отправили сильных воинов. Пора было вызывать тяжёлую артиллерию. «Так, кто-нибудь меня слышит?» Проорала я, нащупав в сумочке артефакт связи. «Кано, что случилось?» Раздался в моей голове голос Тироса. «Инфернцы похитили девушек с площади и тащат их к щиту. Я веду преследование. Найди Уриэля!» Сунув артефакт обратно, я попыталась ускориться. «Инфернцы подлетели к щиту и должны были остановиться». Это мой шанс хотя бы их задержать, пока не прибудет подмога. Вот только моим ожиданиям не суждено было сбыться. За щитом появилось какое-то движение. Крылатая тёмная фигура взмыла в воздух и обрушилась на радужную защиту. Мощный удар меча создал широкую прореху, через которую один за другим влетели инфернсы с девушками. «Остановись!» — взревела Лилит, но я всё равно пронеслась через щит, и только там резко затормозила, зависнув в воздухе. На сознание навалилась давящая сила Инферна. Теперь без рябьей защиты было видно, что возле прорехи ждут клифы. Правда, тёмного окраса, явно не эдемской породы. Инфернцы с девушками приземлились возле них. Я же оказалась в окружении двух врагов. И всё бы ничего, но энергия одного из них была мне знакома. «Вижу, дела в Легионе совсем плохи, если на службу берут дианалий». Хрипло усмехнулся Метатрон, скрестив руки на мощной груди. Мышцы от этого движения взбугрились под смоглой кожей, демонстрируя, что правитель инфернов, свободное от похищения девушек время, исправно посещает спортзал. Тёмно-алые, чуть вьющиеся волосы свободно спадали на широкие плечи. Глаза мерцали багрянцем в полутьме позднего вечера. Он был облачён в доспех. За спиной развивался плащ, и мерно раскачивались бронзовые крылья, удерживая Серафима в воздухе. Медленно улетай, потребовала Лилит. Медленно. Интересный способ пригласить девушку к себе, рассмеялась я, развеяв и меч, и броню. На мгновение я осталась только в мини-платье с накидкой. Уверена, этот образ был намного безобиднее. Воины чуть расслабились, внизу даже послышались смешки, а Метатрон только хмыкнул, но с любопытством ждал моих дальнейших действий. Тогда я начала медленно снижаться, и развеяла крылья, стоило ногам коснуться земли. Серафим тоже спикировал вниз. В крыльев подняли порывы ветра, отбрасывая полы моей накидки назад. Приземлившись передо мной, он чуть дёрнул подбородком, явно не зная, чего от меня ждать. «Ну как?» — положив ладонь на бедро, я выставила ногу вперёд. «Это дианалия в отличной форме. Не находишь?» Горящие бронзы глаза чуть прищурились, когда я приблизилась. «Может, поможешь себе флёром?» — попросила Лилит. «Чтоб очередной Серафим в меня влюбился? Нет уж, я и так ничего». «А теперь нам с девушками пора домой. Поздно уже, а вы, ребята, немного не в нашем вкусе». Я сложила руки на груди, позволяя артефакту спокойно упасть к ногам Метатрона. «Ты...» Договорить он не успел, потому что я стремительно метнулась прочь, и следом грянул взрыв. Покрывшуюся бронёй спину обдала жаром, Меня толкнуло вперёд, чуть не бросив на землю. Грохоту взрыва прибавились крики девушек и рыки инфернцев. Воины бесстрашно рванули в самое пекло, чтобы спасти своего предводителя. А девушкам даже подсказывать не пришлось, они бросились к щиту. Жаль, оказались не самыми сильными и не могли материализовать крылья. Тут из огненного облака вылетела дымящаяся фигура разъярённого Серафима. Он пылал от негодования, причём во всех смыслах. «Быстрее!» истерично прокричала я девушкам, взмывая воздух. «Уже улетаешь?» — пророкотал Метатрон. «Хочу ещё успеть на фейерверке!» — глупо хихикнула я, указав себе за спину. «Ты останешься!» — коротко качнул он головой, а в его руке появился меч. Я тоже обратилась к оружию, и в следующее мгновение Серафим просто исчез из вида. Мне оставалось двигаться на чистых инстинктах. Лезвие меча пронеслось в считанных сантиметрах от моего плеча. Я извернулась, и следующий удар приняла на своё оружие. Теперь глаза Серафима пылали бронзовым светом, испепеляя клубящейся в их глубине яростью. Суставы затрещали от силы атаки, и меня тут же отнесло вниз. Метатрон разъединил наше оружие, вновь размахнулся, и тут между нами возник Уриэль. «Соскучилась?» — задорно рассмеялся он. «Где тебя носило возмутилась я. «Никогда не думала, что буду рада видеть Серафима». «Я спешил как мог», — заверил меня Уриэль. «Рад снова тебя видеть, Метатрон». Он оцалютовал правителю инферно-мечом. За его спиной парили верные инфернцы, готовые броситься защищать своего предводителя. А нас поддерживал мой Центурион в полном составе. «Уриэль!» «Здравствуй!» — хмыкнул Метатрон, чуть отклоняясь в сторону в полёте в попытке рассмотреть меня из-за белоснежных крыльев Серафима. «Ты нас представишь?» «Кано Клио». Я вылетела из-под защиты Уриэля и чуть склонила голову в приветствии. клео Запомню!» На губах Метатрона мелькнула хищная улыбка. Снова он исчез из вида. Переместился так быстро, что с трудом удалось проследить его энергетический след. Мелькнул металлический звон, когда наши мечи схлестнулись. Метатрон пронёсся мимо меня, чуть не снеся мою голову с плеч. Воины Центуриона попытались взять его в кольцо, но он легко избежал окружения и просто унёсся прочь а за ним полетело его сопровождение. «Ты чего меня не спас?» — обвинила я, чуть подтолкнув Уриэля в плечо. «Я бы не успел», — развёл он руками в стороны. «Сам испугался, думал, придётся искать нового коно». «Искать нового коно?» — поморщилась я. «Всё время забываю, что мой расходный материал в твоей вечной жизни». «Я этого не говорил», — моментально помрачнел он лицом. «Не сердись, Клео». «Мне чуть голову не отяпали». «Она мне, знаешь ли, нужна!» Я нервно провела ладонью по шее. Естественно, понимала, что зря ругаюсь на Уриэля. Он действительно не мог ничего сделать. Но и злилась на другое, на себя. Ведь завела самого опасного врага на всей планете. «Он будет мстить, да?» «Ты спалила ему брови?» «Конечно!» — расхохотался он. «Брови? Ты шутишь или... За что?» «Подожди. Может, не всё так плохо». Ты успела показать ему грудь? Весело поинтересовался он. Хватит издеваться. Я спикировала вниз и развеяла крылья. Можно мне домой? Какое домой? Сейчас подкинем девушек в город и будем веселиться дальше. Урель тоже приземлился и тут же закинул руку мне на плечи. Ты, кстати, как узнала про похищение? Всё просто. Меня тоже похитили. Подожди-ка. Он пригляделся к всхлипывающим девушкам. Ты... «Танцовщица в чёрном?» «Возможно». Скинув руку Уриэля с плеча, я опасливо от него отступила. «Клио, не отказывай мне. Продолжим веселье. Потанцуешь для меня». Этот ушлый Серафим снова попытался меня сцапать, но я увернулась и быстренько спряталась за спину надёжного Тироса. «Вон, моих мальчиков забирай. Да и девушек тоже. А мне пора. Завтра тренировка». «Клио, нам же интересно, что тут случилось». У меня упал артефакт и взорвал Метатрона. Конец. Прежде чем Уриэль обогнул Тироса, я взмыла в воздух и понеслась прочь от любопытствующего Серафима. «Спасибо, что отпускаешь. Ты лучший!» К счастью, меня не преследовали. Праздничное настроение улетучилось, потому на площадь я не вернулась. Действительно отправилась к себе. А там вместо весёлых танцев забралась с бокалом вина в ванную и немного послушала записанную для меня на музыкальный артефакт Линеи песню. Вроде и пыталась заполнить этот день событиями, но всё равно ощущала себя невероятно одинокой. В Сиале я осталась без подруги, без цели, без надежды. Она и стаивала вместе с воспоминаниями о доме. Наутро я проснулась не самой бодрой, но заставила себя встать и вполне благополучно добралась до полигона дворца. Тут расположила снаряды, размялась. Подошло время начала тренировки, но никто так и не появился. «Опаздывают!» протянула Лилит. Бедняги, они не в курсе, что каноне в духе.